Глава тридцать шестая. Дом Стаффансонов не впечатлил. Я была наслышана о могуществе этой семьи и ожидала увидеть что-то внушительней, но двухэтажный особняк безжалостно разбил мои представления о высшей знати вертании. А вот экономка, или кем здесь служила эта заносчивая особа, не подкачала. Окинув меня цепким взглядом, она занудным голосом дотошно меня допросила и распорядилась ждать в холле. Ждать пришлось долго, так что в комнату, где находилась девушка, я ворвалась взвинченная, подгоняемая страхом за подругу. — Алекс, ты меня напугала! — Так, вроде бы цела и почти здорова. А я тебе говорила, что в гостинице тебе делать нечего, и ты можешь остановиться у меня. — Хм, мадемуазель! — кашлянул оторопевший мужчина, мимо которого я пронеслась, не заметив его присутствия, и поднялся из кресла. Позвольте представиться. Брайан. — Кэтрин, очень приятно. И огромное вам спасибо, что спасли Алекс», — протараторила я, вытаскивая из сумки внушительных размеров прихваченную одежду. — Мсье Брайан, вы не могли бы покинуть покои? Алекс нужно переодеться. — Ты уезжаешь? — вдруг с недоумением и капелькой сожаления спросил мужчина у Алекс, но почему-то продолжая откровенно пялиться на меня. Почувствовав себя неуютно под этим пристальным взглядом, я сделала вид, что не замечаю его нахального взора, и продолжила вытаскивать наряды. Алекс тем временем с тихим смешком произнесла. — Да, уезжаю. Я благодарна вам и месье Дэвиду за помощь и заботу, но незамужней девушке неприлично находиться в доме холостяков. — О, об этом вы можете не беспокоиться. Вы, наша сестра, дальняя. С лукавой улыбкой ответил Брайан, ошарашив меня своими словами. Не удержавшись, я вопросительно вскинула бровь и прямо посмотрела на подругу, но та, едва заметно качнув головой, проговорила. И все же... — Мсье Брайан, оставьте нас, пожалуйста, — произнесла, чеканя каждое слово, отметив, что мужчина уж больно настырный, а подруге явно неловко обсуждать ее нахождение в этом доме, поэтому решила вмешаться. — Да, конечно. Неожиданно покладисто согласился мужчина, а его задумчивый вид и предвкушающая улыбка откровенно меня напугали. — Да ему понравилось, — вдруг шепотом заявила Алекс, едва мы остались в комнате вдвоем. — Я совсем не знаю Брайна, но он мне показался очень настойчивым мужчиной. — Да, не заметила, — рассеянно пробормотала, выкинув из головы странные мысли о Брайне и заботливо оглядев девушку, поинтересовалась. Ты как себя чувствуешь? И что этому Терренсу от тебя надо? Понравилось. Чувствую себя уже лучше, чем два часа назад. Что братцу от меня понадобилось, пока не знаю. Ответила Алекс сразу на все мои вопросы, надевая на себя юбку. Спасибо. Я забыла написать, что мне потребуется одежда. Моя пришла в негодность. Да и надевать ее после случившегося мне неприятно. В магазин заезжать было некогда. Ничего, что прихватило свою. Мы вроде носим один размер. — Ничего, спасибо большое, что приехала, — просипела подруга, гулко сглотнув. — А как иначе? — Промолвила я, едва слышно прошептав. — Дома вместе поплачем, а сейчас соберись и выйди королевой. — Угу, — кивнула подруга, быстро застегнула блузку, надела пальто и шляпку и сквозь смех и прорывающееся рыдание спросила. — Ну что, похоже, я на венценосную особу. «Да», — ободряюще улыбнулась и, подхватив рубашку, в которой была Алекс, добавила. «Постираем и вернем». «Хорошо», — не стала возражать подруга и, глубоко вдохнув, первой вышла из комнаты. В коридоре нас ждал Брайан, вызвавшийся проводить прекрасных дам до моего особняка. Алекс была не против, я тоже не стала отказываться, посчитав, что в данном случае охрана не помешает и уже через несколько минут я убедилась, что наше решение было верным. Стоило нам только выйти за ворота особняка, как из кареты вышел явно невменяемый мужчина и тотчас накинулся на Алекс. — Ты сейчас же скажешь своим... — Александра, Терранс, твой брат. — Мы одна семья, у тебя кроме нас никого нет. — Почему? У меня есть близкие и родные... — А Терренс, напав на меня, не вспомнил о том, что я тоже часть его семьи, — проговорила подруга, неосознанно вцепившись в мою ладонь, крепко ее сжимая. — Он ошибся и должен ответить за свою ошибку, — ровным голосом промолвила девушка. И в тот момент я невероятно гордилась подругой и ее выдержкой. Я бы наверняка сорвалась и послала, как выяснилось, родственничка куда подальше, — Задумавшись, я упустила часть разговора, очнувшись от хлестких фраз Алекс. «Ваш сын – недоумок и трус. Он никогда бы на такое не решился. Ваша супруга – завистливая стерва, но не способна на рискованный ход. А вы, хоть и пьяница, однако подлости вам не занимать. И я не понимаю, как мадам Беатрис смогла оставить такому неудачнику, как вы, все свое наследство. Я бы не доверила вам и медной монеты». «Оставила наследство? Фабрику и несколько полуразрушенных зданий? А шлюхи дочери оставила все свои деньги. Я знаю, они теперь все у тебя. Передала бы мне и вернулась бы в свой жалкий АМВР. А то, что с тобой развлеклись бы, так не обыло. Ты такая же шлюха, как и твоя мать!» Брызгая слюной, заорал мужчина. От злости его затрясло, и я, признаться, боялась, что сейчас он набросится на Алекс. Но подруга, будто не замечая очевидного или намеренного его зля, продолжила. «Если вы хорошо знали свою мать, то не стали бы так глупо подставляться. Мадам Беатрис предусмотрела такой вариант и написала четкие условия получения ее денег. Банк никогда не примет у меня такое заявление, а вы никогда не получите эти деньги. Проклятая старуха! Даже из могилы она портит всем нам жизнь. Да и твоей мамаши тоже!» Она купила твоего отца, лишь бы он увез Элеонор из Вердании вместе с ее нагуленным отродьем. — Моей сестрой? Кто она? Вы знаете, где она сейчас? — взволнованно проговорила Алекс, чуть подавшись вперед. — Спросишь у своей мамаши, — насмешливо бросил мужчина и, наконец, круто развернувшись, неровной походкой двинулся к экипажу, напоследок зло добавив. — Ты скоро с ней повидаешься. — Ты с ней встретишься первым. — равнодушно ответила Алекс, продолжая цепляться за меня, как утопающий за соломинку. — Но не успели мы прийти в себя, как за нашими спинами раздался насмешливый незнакомый голос. — Мсье элден я полагаю, вы услышали достаточно? — Да, месье Дэвид. — Вопросов к мадемуазели Александре у вас больше нет? — ровным голосом проговорил суровый статный мужчина, буравя взглядом застывшего у ворот особняка констебля. — Нет, — коротко ответил констебль, и, недовольно поджав губы, широким шагом направился к экипажу, в котором скрылся родственник Алекс. Бросив украдкой на подругу взгляд, я решила во что бы то ни стало выяснить, во что она вляпалась, и обязательно ей помочь. И, если потребуется, я пойду к самой королеве, и плевать, что буду ей должна. — Мисс Алекс, у вас отлично получилось вывести дядю на откровенный разговор. «Значит, я был прав, и вы нас заметили?» «Хм, «Нет, месье Дэвид», — растерянно протянула девушка, с недоумением посмотрев сначала на Брайна, а затем на меня. «Я тоже не видела», — поддержала подругу. Брайан промолчал, но по его лицу было заметно, что мужчина был в курсе происходящего, и, судя по всему, все это представление было для констебля. Дальнейший разговор подтвердил мои догадки. Мсье Дэвид предвидел появление дядюшки Алекс и привел представителя правоохранительной власти к особняку. И, казалось бы, он помогал моей подруге, но вот его взгляд, обращенный на девушку, подозрительный, изучающий, будто он пытался уличить ее во лжи, мне не понравился. — Спасибо вам большое. Нам пора. Алекс нужен отдых, — твердым голосом произнесла, разрушая затянувшееся гнетущее молчание. И, подхватив ее под руку, повела подругу к припаркованному неподалеку автомобилю. Я провожу вас, тотчас отреагировал Брайан. На секунду, задержавшись с братом и что-то ему тихо проговорив, он поспешил за нами следом. Взглянув на едва передвигающую ноги подругу, я, преградив мужчине путь, проговорила: Не стоит беспокоиться, мы на машине. Водитель доставит нас прямо к моему дому, а там нас встретит дворецкий. Спасибо вам но дальше мы справимся сами. — Хм, хорошо, — с недоумением протянул Брайан и, неопределенно пожав плечами, вернулся к так и не сдвинувшемуся с места Дэвиду. Через несколько минут автомобиль шустро катил по мощеной камнем дороги, увозя нас все дальше от дома семьи Стаффансон.